Глава 32. Не жалуйтесь и не плачьте, когда заболеете, и не испытывайте удовольствия от болезни. Мужчина выходит из дома ради удовольствия, и ваш смех должен встречать его, когда он вернется домой и расскажет вам о себе. Разумеется, не все. А что касается болезни, женщина никогда не должна болеть. Совет женщинам Остров мужского времени. 12 октября 1895 года. Элис. 14 августа 2018 года. «Пожалуйста, поговори со мной», — сказала Элис, наверное, в десятый раз после того, как они час назад вернулись из больницы. Нэд ничего не ответил. «Так что, теперь ты так и будешь игнорировать меня?» Нейт сердито швырнул телефон на кофейный столик, и он соскользнул с него и упал на пол. Элли, лежавшая на софе, нагнулась и протянула за ним руку. «Стоп!» — сказал Нейт, и в его голосе звучали усталость и разочарование. «Пожалуйста, лежи там и отдыхай, черт побери!» После такого окрика Элли снова откинулась на подушку и поправила одеяло. На голове у нее так и остались пряди, накрученные на лоскуты, и теперь всё это тянуло и мешало. Нейт помог ей устроиться в гостиной, отчасти потому, что она не одолела бы лестницу, а отчасти из-за разора и следов рвоты в их спальне. Он был в ярости, но всё равно не мог оставить её одну в таком состоянии. Она смотрела, как Нейт ходил взад-вперёд по гостиной и старалась не рассмеяться, глядя, как он одет, понимая, что смех абсолютно неуместен. Плюс к этому ей просто было бы больно физически. но выглядел он смешно, словно одевался в темноте. На нем были тренировочные штаны, которые он поспешно натянул, позвонив по 911, и одна из его хороших рубашек, в которых он ездил на работу. Штаны и рубашка были совершенно из разных сфер жизни. Как выяснилось, ее боли и драматическая езда в скорой были результатом разрыва кисты яичника. «Такое случается во время полового акта», сказал дежурный врач в отделении неотложной помощи. «Хотя вы у нас вторая за несколько месяцев». Поначалу все шло нормально. Элис не умирала, как сначала думал перепуганный Нейт, и казалось, с ее яичником все будет в порядке. Когда врач сказал, что трудности с беременностью не возникнет, Нейт ликовал. Но тут прозвучало возможные причины появления кисты. Доктор предположил, что, возможно, ВМС как-то повлияло на гормональный фон. ВМС в матке у Элис. о чём Нейт даже не подозревал. Сначала Нейт удивился и даже стал протестовать. «У Элис нет ВМС. Мы хотим зачать ребёнка», — чуть не сказал он. Но потом взглянул на неё. И этот его взгляд она забудет не скоро полной обиды и недоверия, когда он внезапно всё понял. Он просто сжал губы и кивнул, словно для него это не было новостью. И после этого вышел за дверь. «Мы будем ждать вашего мужа?» — спросил доктор. «Мне надо обсудить несколько вопросов, прежде чем мы приступим к делу». Элис покачала головой, сдерживая слезы. Доктор дал ей несколько других советов и повторил, что пациентке, возможно, рекомендуется на всякий случай вынуть ВМС, поскольку спираль немного увеличивает риск появления новой кисты. Элис согласилась и, сгорая со стыда и смущения, наконец призналась себе... в катастрофических последствиях того, что она утаила этот секрет от мужа. Какую неприятность она устроила на ровном месте. Пока Элис лежала на софе, Нейт орудовал на кухне. Открылась дверца холодильника и громко захлопнулась. Грохнула дверца тумбы, что-то стеклянное стукнуло по столешнице, металлическая пробка бутылки упала в раковину из нержавейки. До слуха Элис донесся долгий вздох. Дом чувствовал себя неуютно, и она тоже вздохнула в ответ. Наконец снова появился Нейт со стаканом пенного пива в одной руке и бутылкой Сан-Пелегрино в другой. Элис воздержалась от комментария по этому поводу, хотя было всего семь часов утра. «Ты можешь поехать на работу», — сказала она ровным голосом. «Я тут сама справлюсь». Нейт игнорировал ее слова. «Ну как? Боль проходит?» Он проверил у неё пульс, достал два флакона с лекарствами и, хмурясь, прочитал название. Но по-прежнему не смотрел на неё, а ей отчаянно хотелось этого. И почему приступ случился не днём, когда Нейт на работе? Может, тогда он и не узнал бы, что она сделала, и всё прошло бы без проблем? «Всё более-менее ничего», — ответила Элис. Её слова звучали медленно от усталости и морфия. «Так ты сегодня вообще никуда не поедешь?» Взгляд Нейта сказал ей, что ее это не касается. Открыв крышку одного флакона, он вытряхнул две голубые таблетки и протянул ей вместе с водой. Вот. Элис не протестовала. Она положила пилюли на язык и запила их водой. Пузырьки защекотали ей небо. «Почему ты оставил это мне?» «Что оставил?» — спросил Нейт, закрывая пробку флакона. «Тестовую полоску. Вчера утром». Пауза. «Какое это имеет теперь значение, чёрт побери?» Элис небрежно махнула рукой, откинула голову на подушку и закрыла глаза. «Ты прав. Забудем». За её словами последовало долгое молчание. «Я вижу, что тебе не нужен ребёнок», — сказал потом Нейт. «Нет, мне нужен ребёнок. Она открыла глаза, и прошло несколько секунд, прежде чем комната перестала куда-то плыть. Морфий не шутка. «Но не наш с тобой, так?» Он был в ярости. Губы плотно сжались, руки дрожали. «Что ты, Нейт? Все не так!» Элли стряхнула головой, стараясь привести в порядок мысли, чтобы объяснить мужу свой поступок. «Не совсем так!» «Что значит «не совсем так, Элли?» Слова вылетали из его рта, подобно выстрелам. Она никогда еще не видела его таким, полным сарказма, направленного на нее. Казалось, сам Нейт тоже испугался своего взрыва. На его лице появилось удивление, потом сожаление. Нейтан Хейл никогда не кричал так на свою жену. Не стал бы кричать. Но все имеет свои пределы. Элис осторожно перекатилась на бок лицом к нему. «Нейт, я сделала ошибку. Ты не представляешь, как я сожалею об этом». «Ошибку?» — повторил он и жестко усмехнулся. «Теперь это называется так? В чем же состояла твоя ошибка? Что ты поставила спираль или что попалось?» Вопрос справедливый, Элис не стала думать над ответом, потому что сама не знала, что ближе к правде. «Прости, я...» Она поморщилась, и он не спросил ее о самочувствии, хотя наверняка заметил это. «Я была подавлена, устала из-за дома, моей книги...» Его лицо было непроницаемым. Элис перешла в наступление. «А тебя все время не было. Ты готовился к экзаменам после работы. Все время, постоянно». Она не добавила, что ужасно ревновала, потому что ее муж проводил много времени с Дрю. «Так это я во всем виноват?» удивился Нейт. «Тут никто не виноват». Начала была она, но, увидев выражение его лица, добавила «Ладно, я виновата. Я все испортила, просрала». Но мне представлялось, как я всё время торчу одна с ребёнком в нашем полузаконченном доме, и я не знала, что делать. Она подавила рыдание. Я могу только сказать, что мне ужасно жалко, и что я всё исправлю. Окей? Обещаю. Нейд вздохнул и сел на корточке рядом с Софой. На его лице всё ещё сохранялись остатки гнева и тревоги. Элли всё могло быть гораздо хуже. Он вытер слёзы на её щеках. «Я знаю», — прошептала она, взяла его руки и крепко сжала. Лекарство действовало, боль стихала, и Элли сморгала уже не так часто. «Знаешь, я не смогу стать хорошей матерью». Пожалуй, это были самые правдивые слова, какие она говорила Нейту за последние недели. Не из всех получаются хорошие родители. Вот ее собственный, особенно ее отец, наглядный пример этого. Даже Жаклин оказалась неадекватной ролевой моделью, хотя делала, что могла в сложившихся обстоятельствах. Хорошая мать должна быть самоотверженной и мудрой, а еще печь печенье и кексы, а еще быть ласковой, поддерживать порядок в доме и говорить что-то типа «ты лучше всех, ты мое лучшее творение». «Неправда», — пробормотал он, целуя ей пальцы. «Ты станешь лучшей в мире матерью». Он сказал это с такой уверенностью, что Элис почти поверила его словам. На ее глазах снова закипели слезы. ней ты должен ненавидеть меня сейчас! Почему ты не сердишься на меня?» Он молчал, стиснув ее пальцы. «Элли, я никогда не смогу ненавидеть тебя!» «Да, я зол как черт!» Он кашлянул и долго глядел на их сплетенные пальцы. «Прошедшая ночь была самой страшной в моей жизни!» «В моей тоже!» Она кивнула, сказав это. У нее тут же закружилась голова, пришлось снова закрыть глаза. «Я удалю эту штуку, и мы возобновим наши попытки. Тормози, Элис». Нейт отпустил ее руки и встал, взявшись за шею. «Я не уверен, что это удачная мысль». Она даже села слишком быстро, и ей пришлось опереться на руки, чтобы справиться с головокружением. «Почему ты не уверен? Нам же сказали, что яичники у меня в полном порядке». «Нет оснований думать, что мы...» «Элли, я не это имел в виду». Она пыталась смотреть на Нейта, но у неё всё расплывалось, как будто ей в глаза закапали лекарства. У неё дрожали от напряжения локти, и вскоре она не выдержала и снова упала на подушку. «Я думаю, что нам надо подождать». Надув щёки, он с силой выдохнул. «Знаешь, я был идиотом, слишком подталкивал тебя». «Что было неправильно?» Это я должен просить у тебя прощения». Замутненный мозг Элис энергично работал, пытаясь осмыслить его слова. Нейт принял ее молчание за согласие. «Мы сделаем паузу», — сказал он, садясь рядом с ней на софу. «Мы сделаем то, что планировали в доме, ты допишешь книгу, а я сосредоточусь на экзамене». Нейт ласково улыбнулся жене. «Она выглядела лучше, чем несколько часов назад, но все еще нездорова». «Давай пока не думать о ребёнке, а потом поглядим где-нибудь через полгода или через год. Согласна?» Элис была в шоке, хоть и не могла выразить это, потому что её эмоции были приглушены лекарством. 24 часа назад её муж активно старался сделать так, чтобы она забеременела. Он только и твердил об этом после их переезда в Гринвилл. «Неужели Нейт мог так быстро переключаться?» Ещё Элис чувствовала, что Нейт что-то утаивала от неё, точно так же, как она много утаивала от него. Но она слишком устала от боли, а лекарство затуманило её сознание, поэтому она ответила «Да, окей». И вообще, она должна была бы вздохнуть с облегчением, разве не этого она и сама хотела? Но вместо этого она встревожилась. Почему её муж, всегда такой предсказуемый, внезапно передумал? Что ты утаиваешь от меня, Нейт? В чем дело? Действительно ли дело в ремонте дома и отсрочке? Или там что-то еще?